сказала она нерешительно. Женюсь, ну, вот еще. Неужели вы думаете, что я верю в свое счастье женщине, если б даже и полюбил ее, чего тоже быть не может? Или неужели вы думаете, что я взялся бы сделать женщину счастливой? Нет, я знаю, что мы обманем друг друга и оба обманемся. Дядюшка Петр Иванович, и опыт научили меня. — Петр Иванович? — Да, он много виноват, — сказала Елизавета Александровна со вздохом. — Но вы имели право не слушать его, и были бы счастливы в супружестве. — Да, в деревне, конечно, а теперь нет, супружество не для меня. Я теперь не могу притвориться, когда разлюблю и перестану быть счастлив. Не могу также не увидеть, когда жена притворится, будем оба хитрить, как хитрите, например, вы и дядюшка, мы? с изумлением и испугом спросила Елизавета Александровна. Да, вы. Скажите-ка, так ли вы счастливы, как мечтали некогда? «Не так, как мечтала, но счастлива иначе, нежели мечтала. Разумнее, может быть, больше?» «Не все ли это равно?» — с замешательством отвечала Лизавета Александровна. «И вы тоже». Ха, разумнее! Ах, тетенька, не вы бы говорили! Так дядюшка и отзывается!» «Знаю я это счастье по его методе. Разумнее так, но больше ли? Ведь у него все счастье. Несчастья нет. Бог с ним. Нет, моя жизнь исчерпана. Я устал, утомился жить». Оба замолчали. Александр поглядывал на шляпу. Тетка придумывала, чем бы еще остановить его. «А талант!» — вдруг сказала она живостью. «Эх, тетенька, охота вам смеяться надо мной. Вы забыли русскую пословицу — лежачего не бьют. У меня таланта нет, решительно нет. У меня есть чувство, Была горячая голова. Мечты я принял за творчество и творил. Недавно еще я нашел кое-что из старых грехов, прочел, И самому смешно стало. Дядюшка прав, что принудил меня жить все, что было. Ах, если б я мог воротить прошедшее. Не так я распорядился им. — Не разочаровывайтесь до конца, — сказала она. — Всякому из нас послан тяжкий крест. — Кому это крест? — спросил Петр Иванович, входя в комнату. — Здравствуй, Александр. «Тебе, что ли?» Петр Иванович сгорбился и шел, едва передвигая ноги.